ВИДЖЕНИТИ КВАТРУ Застегиваю жилет на крючке впереди, выправляю белую рубашку под нарядом и поправляю длину рукава с ажурными манжетами. Собираю волосы в ракошку и закалываю все шпильки, натягиваю белый парик, отдающий желтизной. Обуваюсь в высокие сапоги и беру плащ, завязывая его на шее. Смотрю на себя и теряю себя. Этот наряд – традиционная одежда для наших девушек перед свадьбой, состоящая из длинной юбки, рубашки и корсета напоминающего жилет. Узоры листвы, вышиты яркими нитками на прочной темной ткани по бокам. Юбка только внизу повторяет рисунок. Настоящая местная девица на выданье. Дело в том, что перед свадьбой девушку наряжают в такое одеяние и скрывают лицо, как и наряд под плащом. Она выходит в полночь и должна пройти весь город от ворот до церкви, не оглядываясь. Ее будут звать, ей будут кричать, но она должна идти к церкви, где ее будет ждать пастор, Готовы провести обряд очищения перед свадьбой. Считается, что так она показывает всему народу свою решимость и любовь, не поддающуюся демонам вокруг нее. «Только вот я собираюсь не навстречу со своим любимым, а сделать то, о чем даже думать не хочу. Сегодня предстоит мне узнать, ошиблась ли я снова, или он сдержит обещание. Все кажется таким глупым вокруг, действительно глупым». И невероятным. Вампиры, оказывается, существуют. Существуют на этой древней земле, таящей в себе легенды. И вот оно подтверждение им. Но я не уверена в том, что такая же. Могу оставить себе человеческую сущность? Могу я оставлю. Раз все обернулось против меня, то и защищать остается себя самой. Надеваю капюшон, натягивая его глубже и хватаю рюкзак, вешая на плечо. Я собрала все, что мне может понадобиться. Фонарик, вода, антисептик. Даже небольшой черпак я захватила для раствора и его одежда. Как я пройду туда, не знаю. Первый раз в своей жизни вижу, что Хэллоуин не праздник ощущения, а действительно темная ночь, в которой бродят проклятые создания. Иду по улице, где тут и там встречаются разряженные ребята с мешками для сладостей в национальных костюмах. Мало кто переодевается в другое, только молодежь и то решившаяся выделиться, а таких крайне мало». Поэтому и мой образ сливается с людьми. Слышу с площади зазывающие своей радостью румынские мелодии, но я не обращаю на это внимания. Даже смех меня не радует. Они ведь даже не предполагают, что их ждет смерть тут. Это последняя ночь в их жизни, и только в моих силах спасти их. Смешно. Действительно смешно, что девочка, обычная 18-летняя девочка, которой я должна быть, стала той, кто развернул войну. Я виновата полностью, и пришло время отвечать за свои ошибки. Подхожу к дороге, прячусь за деревьями, чтобы осмотреть темное пространство перед освященным зданием церкви. Никого. До полуночи еще три часа. У меня есть три часа для новой ошибки. Хотя ошибка ли это? Нет. Нарушать правила во имя блага? Правильно. У меня нет никакого плана, совершенно никакого. Только уверенность в своих действиях. Я спущусь туда, чего бы это мне не стоило. Подхожу к церкви и тяну на себя дверь, вхожу в освещенное ярким светом и свечами пространство. Только сейчас кривлю нос от неприятного запаха ладана вокруг. Противно, противно. Мои шаги отдаются по безмолвному пространству. Под свечами ключи, скорее всего, рядом с крестом. «Как открыть его?» «Мисс?» Удивленный голос пастора заставляет меня замереть. «Отец мой, благословите меня!» шепчу, поворачиваясь к нему. «Мисс бриллиану Голубые глаза мужчины распахиваются в еще большем удивлении, когда он узнает мой голос. «Да». Киваю, снимаю капюшон. «Грех. Нельзя быть тут с непокрытой головой. Но я в парике, и, честно, как-то плевать сейчас на это. Дитя мое, что тебя привело сюда в эту ночь?» Он подходит ко мне, протягивая руку, чтобы я склонилась и поцеловала ее. «Ничего не делаю, только смотрю в его глаза», соображая, как пройти туда. Он понимает, что я не собираюсь приветствовать его как следует. Поднимает подбородок, сжимая губы, и прищуривается. «Вы спрашивали, что привело меня сюда, верно?» Медленно интересуюсь я, тяну время, пока глазами ищу что-то тяжелое. Решение сами рисуют в голове план. «Верно. Прошу тебя уйти и развлекаться. Сегодня праздник, и твоя мама будет недовольна. Тебе тут не место в этот час», – требовательно произносит он. Вижу крест на молитвенном столе и провожу по нему пальцами. Когда я стала такой? Другой. Беру его в руки и поворачиваюсь к пастору. «А где мне место, ваше Преосвященство?» Насмешка, даже извительность появляется в голосе. Но мои слова совершенно не мои, словно не я это произношу. Легко так? Прилив силы и уверенности. «Аурелия, прошу тебя выйти, иначе мне придется вызвать твою мать», предостерегает он меня. «А как же помощь ближнему своему, а, пастор? А как же защита от лукавого, который внутри меня? Не вы ли должны освободить мою душу от него?» Приближаюсь к мужчине, держа двумя руками крест. «Твоя душа чиста, дитя мое. А служба будет по расписанию. Там мы и обсудим это. Сейчас». Перебиваю его, повышая голос. «Как же это сделать? Один удар. Куда? Помоги мне, Валерио. Помоги, ведь я не могу это сделать. Я вызываю мэра». «И пусть она сама с тобой разбирается. Что за неуважение к святому месту?» кричит он, разворачиваясь, чтобы уйти от меня. В этот момент мои руки замахиваются, и я оброшиваю на его голову крест. Громкий грохот и стон раздаются по всей церкви. С ужасом отбрасываю крест, подбегая к мужчине, смотрю на рану с яркой кровью на его затылке. Она растекается вокруг него. Отступаю трясущимися руками, закрывая рот. «Господи, что я наделала? Я убила его!» «Я стала убийцей из-за него». «Аурелия, скорее! Он жив, не беспокойся!» Появляется голос Валерию, и сердце уже медленно и стучит в груди. Киваю невидимому собеседнику и подбегаю к кресту, ища руками, где же хоть какой-то ручак. Ничего нет. Одна стена. И все. Но дверь была, была где-то тут. «Глаза! Глаза Иисуса!» Шепот рядом с ухом. Перевожу взгляд на распятие и подхожу к нему. Смотрю в золотые глазницы, «На щеке, где нарисована кровь из красных камней». «Отвратительно», — комментирует Валерию. «Как он видит это?» «Ладно». Глубоко вздыхаю и прикладываю пальцы к его глазам. Жмурюсь и давлю на них. Щелчок и крест подается вперед. Открываю глаза, хватаясь за край и сильнее тяну на себя, отодвигая дверь вбок. Теперь ключи. Они под свечами, если их никто не забрал. Опускаюсь на пол, поднимая белую ткань и ищу... Но на полу ничего нет, под столиком, где стоят свечи. Ползаю по всему пространству, хотя это осложняется моим одеянием. Ничего нет. Поднимая голову, осматриваю деревянную плоскость над головой. Небольшое углубление прямо в центре. Подползаю к нему и вожу руками, ища, где же его открыть, снаружи. Вылезаю из-под ткани и встаю на ноги. Передвигаю свечи, ставив всю на пол и срываю ткань, отбрасывая назад. Нужно что-то острое, чтобы подхватить дощечку. Копаюсь в рюкзаке ищу нож, который так предусмотрительно захватил с собой. Достаю его и вставляю в прорезь, цепляя дерево. Оно отбрасывается и улыбаюсь, подхватывая руками связку ключей. Быстрым шагом вхожу в темное пространство, прячу нож и доставая фонарик. Свечу себе, чтобы не упасть на лестнице. Одной рукой держу длинное платье, дабы не споткнуться об него. Достигаю низа, где фонарь уже не нужен факелы так и горят. Вытаскиваю один из них и иду по тоннелю, чуть ли не бегу до двери. Пробую каждый ключ, пока один из них не попадает в замочную скважину и не открывает замок. Распахивая дверь, вхожу туда, где была совсем недавно. Я стою прямо наверху, а перед моими глазами мрачная и погребенная сакра. Свечу себе под ноги, чтобы понять, как же спуститься. Они ведь как-то это делают. Но нет лестницы, только небольшой выступ, на котором и стою я. Падать будет очень больно и опасно, тем более подо мной камни. Как они спустились? Бегаю глазами по пространству под ногами, освещаю стену сбоку себя и замечаю совершенно узкую лестницу и веревку. Она слишком узкая для человека и состоит из земли. Попытаюсь. Закрываю дверь на ключ и оставляю его в замке. Поворачиваюсь лицом к городу и прижимаюсь спиной к стене. Сглатываю от страха, потому что из-под моих ног сыплются камни. Шаг за шагом. Медленно, боязно. Ощущаю давление в груди. Кислорода тут не прибавилось. Жарко. Неимоверно жарко, но это не важно, пока я иду. Главное не упасть. Останавливаюсь, чтобы поправить рюкзак и немного передохнуть. Все же не понимаю, как маме удалось так быстро спуститься. «Аурелия!» «Иду я, иду!» Шепчу, облизывая губы, и продолжая спускаться. Чёрт, уже вся покрываюсь испаренной от жаркого воздуха вокруг. Наконец-то дохожу до низу, развязываю плащ, бросая его позади. Уже лишний. Сконцентрироваться на том, где эта церковь, ведь я оказываюсь с другой стороны города, сложно. Голова немного кружится. Ещё один вдох и свечу себе под ноги, огибая выступы разрушенных домов и просто камни. Вижу крест, лежащий на земле и закрытую дверь. Собраться силами, чтобы увидеть снова эти скелеты, должна. Такие же будут, если я этого не сделаю. Рывком открываю дверь, широким шагом иду к каменному гробу. Плита снова на нем, и это значит, что потрачу неизвестно сколько времени, чтобы сдвинуть ее. Ладно, уже делала и сейчас смогу. Сейчас я сильнее, чем была тогда. Ставлю факел на то же место, что и ранее. Сбрасываю рюкзак на пол и упираюсь руками в камень. Господи, даже забыла, какой он тяжелый. Толкаю за всех сил, останавливаюсь, чтобы сделать передышку и снова. Толкаюсь, цепляя зубы. Кривлюсь, упираясь ногами в пол. Еще раз, и камень поддается. Затем еще и еще, пока не падает позади. Кривлюсь от знакомого неприятного запаха раствора. Мне кажется, или стало хуже. Пытаюсь не смотреть на тело в воде, но ничего не могу с собой поделать. Глаза сами перебегают туда. Он отвратительный. Ходячая страшилка даже для взрослых. Уродливый настолько, что ком тошноты застревает в горле. Мотаю головой и отворачиваюсь. Раскрываю рюкзак, вытаскиваю его одежду и кладу на скамью. Одеваться я ему не собираюсь помогать. Еще чего. Хватит того, что я вообще тут. Достаю черпак и подхожу к гробу. Закатываю рукава и зачерпываю первый раз. Рот раскрывается в беззвучном болезненном крике. Боже, как щиплет. Вытаскиваю руку и выливаю раствор на пол. Вся моя рука становится красной. Я не смогу, тут много спирта. Шепчу с опаской, смотрю на тело, покачивающееся внутри. «Не волнуйся, Аурелия. Ни единого напоминания не оставлю на твоем теле, как благодарность». Раздается его голос. «Но он ведь молчит». «Невероятно». Перекладываю в другую руку и снова выливаю порцию жидкости. Кривлюсь, но продолжаю постоянно менять руки. Невероятно больно, кажется, что кожи уже не осталось, От усилия терпения этой экзекуции над собой вся покрываюсь потом, что катится по лицу. Наконец-то раствора остаются совершенно немного, еще меньше, чем в тот раз. Мне повезло. Змеи нет. Мои руки горят, вызывая тошноту именно от боли и покалывания очень острого и ядовитого на коже. Но пересилив все, что происходит сейчас с моим организмом, я поднимаю голову, смотрю на Христа... И ищу руками конец цепи. Все же отвращение никуда не деть, проще не смотреть на него. Избегать этого изучения мумии. Нащупываю пальцами прямо под его шеей кончик цепи и вытаскиваю, перемахивая его на себя. Наклоняюсь ниже. Теперь мои руки по локоть в этом растворе. Издаю стон от прожигающей боли и жмурюсь. «Тише, тише, Аурелия, радость моя!» Ласковый шепот проникает в сознание, и это облегчает состояние немного. Но реакция организма все же дает о себе знать. И по щекам катятся слезы, когда царапаю кожу, вытаскивая из-под него цепь. Рукава рубашки все изрезаны и окрашиваются валы цвета тран. Страшно снова опустить туда руки, потому что будет еще больнее. Вытираю носа плечо и тяну цепь, сжимая зубы, забираюсь вновь под его тело и тащу. Почему сейчас это делать так сложно, ведь я тогда не замечала этой жуткой боли. Вспоминаю. Короче. Она была короче, и раствор был мягче, чем сейчас. Уже нет сил разматывать эту цепь, а дошла я только до его рук с крестом. Тем же самым, что и был. Она тяжелая и длинная, поэтому перетаскиваю часть за пределы гроба и подхожу к его ногам обмотанными бинтами. Нахожу там кончик, и все сначала. Я даже рук не ощущаю. Кажется, что задеревенели. Анимевшими пальцами нащупываю цепь и, наконец-то, избавляю его от этого. Мне необходима передышка. Глаза сами закрываются, а ноги подкашиваются. Опускаюсь на колени, прижимаясь лбом к пыльному камню, и дышу. Быстро, мелкий и гладкий воздух, оставшим невыносимо горячим и сухим, не дает насыщения организму. Поворачиваю голову к рюкзаку и пытаюсь найти там воду, но пальцы не слушаются совсем. Оставляю после себя на ткани кровавые отметки. И, наконец-то, достаю бутылку. Открыть ее так сложно, зубами. Поддается и выплевываю крышку, поливаю себе на руки, смывая кровь и этот раствор. Как хорошо. Аурелия, времени мало. Проносится передо мной шуршащее эхо. Да, да, сейчас. Шепчу я, выбрасывая бутылку и поднимаюсь на ноги, опираясь о гроб. Дотрагиваюсь до креста и вытаскиваю его из рук Валерию. Но сил нет отбросить это. Только опустить руку рядом с собой и услышать громкий стук. Кровь. «Драгоценная моя, твоя кровь», — говорит он. «Теперь для меня наступает самое сложное, ведь я не переношу этого. Даже об одной мысли, что придется нанести себе разрез, тошно и страшно. Перед глазами прыгают огоньки, когда я поворачиваюсь и еще в рюкзаке нож. Хватаюсь за рукоятку и выпрямляюсь, вставая у изголовья. Надеюсь, это не будет для меня крахом собственных иллюзий. Собираю свою волю и подношу нож к запястью. Не могу». Не могу причинить себе еще большей боли. Рука дрожит. Закрываю глаза на секунду, делая глубокий вдох. Странная легкость появляется внутри. Сердце, секунду назад так быстро бежавшее в груди, не дающее мне надругаться над своим телом, стучит медленнее и размереннее. Спокойствие и тишина накрывают меня. Открываю глаза, но ничего не вижу перед собой. Только пейзажи леса и гор. Слышу музыкальный стук воды где-то рядом. Как же красиво и свежо вокруг. Стою на этом обрыве, а губы улыбаются, впитывая в себя все краски этой природы. Единство. Вот что мне необходимо. Стать единой с этим великолепием. Перевожу взгляд на нож в моей руке и свободно подношу к запястью. Надавливаю на кожу, но даже ни капли боли не приносит это. Темная кровь появляется, скатываясь по руке. Веду увереннее по запястью и перекладываю нож в другую руку, делая то же самое. Бросаю нож вперед и закрываю глаза, опуская запястья. Кровь, вытекающая из моего тела, дарит мне неповторимое облегчение и желание умиротворенности. Колени подгибаются, падаю на них, опускаю голову и держу руки где-то вверху. Неожиданное ледяное прикосновение к моим рукам заставляет меня распахнуть глаза и с ужасом увидеть что никакой природы нет. Нахожусь вместе, покрытым печалью и горем, с похороненными тут людьми. Мои руки тянутся куда-то вниз. «Нет, отпусти!» — шепчу, пытаясь вырваться из этой хватки. «Кто держит меня так крепко?» Пытаюсь брыкаться, но меня сильнее удерживают. Задыхаюсь от страха и так не вовремя понимаю, что все было ложью. Я умру сейчас от нехватки воздуха, и сил в теле. Кажется, что вся кровь течет именно к запястьям. Валерию, прошу, хватит!» – молю я. Что-то острое впивается в мои руки. Кричу. «Нет. Хочу кричать, но только хриплю одновременно, издавая громкий стон от боли. Сопротивляться бесполезно. Я не вырвусь из этих рук, не спасусь. И только пытаюсь оставаться в сознании. Сложно». Мутно и горько внутри. Мои волосы, волосы моего парика поднимаются под воздействием сильного ледяного ветра, образовавшегося вокруг. Факел тухнет под этим потоком, а меня просто подхватывает волной и чувствую, как поднимает воздух. Одна секунда, и меня выносит из этого места, опрокидывая на спину. Больно ударяясь позвоночниками и затылком, издавшим громкий треск, раскидывая руки. Хотела ли я этого? Не знаю. Ничего не знаю больше. Но сейчас снова так хорошо лежать и смотреть на темноту надо мной. Вокруг меня что-то происходит, шумит так громко, а я лежу. Лежу и смотрю, вижу ли я что-то. Ничего, только бы отдохнуть вот так.